Если кажется в 50, что выглядишь и чувствуешь себя 20 можно проверить, так ли это. Просто пойти и побыть среди 20 на равных. Это неприятная проверка, как ледяной душ. Но она приводит в норму понимание себя. Избавляет от опасной иллюзии, хотя это и болезненно иногда. В телекомпании работала красивая, моложавая женщина, которая постоянно говорила о том, что не чувствует возраст и не верит в него. Она выглядит на 25 и чувствует себя так же. Просто надо ухаживать за собой, носить молодежную одежду, развивать свою женскую энергию. Она на самом деле очень хорошо выглядела для своих 50 лет. И однажды она вместе с юными коллегами... отправилась в клуб на дискотеку. Оделась в модные молодежные вещи. Там она энергично танцевала, прыгала, извивалась и топала вместе со всеми. Пальцами показывала знак свободы и чувствовала себя даже не 25 а лет 18. Ей казалось, что все смотрят на нее и восхищаются. Все смотрели, это правда. И кто-то даже восхитился, Громко сказал, «Глядите, как старуха жжет!» И после этих слов из измоложавой женщины словно выпустили в воздух, как из воздушного шарика. Она уверила себя, конечно, что это кто-то глупый, сказал по ошибке, может, не про неё? Но потом коллеги прислали ей фотографии с вечеринки. И это были ужасные фотографии. В кругу сияющих юных созданий смеялась и плясала старушка в модных не по возрасту одеждах. Если бы не эти юные лица, если бы не эта одежда и макияж, если бы не эти жесты и прыжки, она выглядела бы прекрасно. Но контраст был слишком велик. И суставы болели от танцев, печень от коктейлей. а на душе было мерзко. Так вот, как она выглядит на самом деле. Нормально она выглядела, даже замечательно, для своих 50 лет просто идеально. Но не на 20 и даже не на 25, что легко было увидеть на фоне юных ребят. Это закон контраста сработал. На светлом фоне темное кажется еще темнее. когда немолодой человек при всех громко утверждает, что выглядит на 25 и чувствует себя юным. Его, конечно, хвалят за такой оптимизм, за позитивный взгляд на мир и на себя. Но это заблуждение, ошибка, которая очевидна всем, кроме этого человека. Это иллюзия, которую легко развеять, потанцевав несколько часов среди настоящих юных. Если, конечно, С психикой все в порядке. А эта женщина пережила сильный кризис, сменила гардероб и стала еще красивее, приняв свой возраст. Ей это тяжело удалось. Красивым тяжело стареть. Взрослеть. Так она это назвала. Но она повзрослела и обрела новую зрелую красоту, благородную и неотразимую. и она по-прежнему танцует только другие танцы. Аргентинская танго. И танцует просто великолепно.